Глава 16. Выстрелы звучали так, как будто раздавались откуда-то сверху. Чушан и офицер Сяосон переглянулись и они не могли понять, о чем именно говорил Линчао. Они не слышали никаких выстрелов. В тот момент, как эти выжившие ломали голову над происходящим, раздался жужжащий звук, и в небе появилась черная точка, за которой следовала еще одна. Чушан пристально уставился в небо. И спустя несколько секунд он смог с уверенностью сказать, что это были вертолеты. Они идут! воскликнул военный. Линчао также внимательно посмотрел на две черные точки и кивнул. Спрячьтесь, эти вертолеты сражаются, и если нас заметят, мы станем легкими мишенями. Ведут бой? удивленно переспросил Чушан. Линчао ничего не ответил, а лишь покрепче сжал рукоять пистолета. По прошествии нескольких минут, Группа выживших смогла увидеть два вертолета, которые огибали площадь. Судя по манере их движения, первый явно пытался избавиться от своего преследователя. Чушан увидел человека, сидевшего за пулеметной установкой первого вертолета, и удивленно воскликнул: «Это брат Уэй, он пришел». Линчел нахмурился и посмотрел на военного. «Ловей?» Чушан опустил голову и шоумленно спросил его. «Ты его знаешь?» Конечно же, Линчао знал этого военного. Именно Лавей подставил и у Чушана, из-за чего тот отправился в бездну. «Похоже, второй вертолет – это враг», задумчиво прошептал Линчао. «Неужели что-то пошло не так?» Чушан также заметил странную ситуацию и нахмурился. «Что-то произошло. Скорее всего, мои противники в военном департаменте Узнали о моем затруднительном положении и решили воспользоваться этим для захвата власти. Ублюдки. Брат Линчао, ты можешь как-то помочь брату Уэю? Парень ухмыльнулся и показал военному пистолет. Но у меня все еще есть вот это. Пистолет? Чушан и Сеосон недоверчиво посмотрели на него. Если бы Линчао не преподнес им столько сюрпризов, То они вероятнее всего просто рассмеялись бы ему в лицо. Как вообще можно с помощью пистолета сбить вертолет? Подобные сказки можно было увидеть лишь в телевизионных драмах, даже не говоря о скорости полета вертолета и сложности прицеливания. Убойный диапазон пистолета не превышает 50 метров. После преодоления этой отметки кинетическая сила пули будет неуклонно падать. В данный момент они были на земле, а вертолет высоко в небе. И даже если Линчал попадет в вертолет, он не нанесет ему никакого вреда. Также стоит учитывать и то, что днище вертолета укреплено с усиленной сталью, поэтому даже если вертолет войдет в зону поражения, пуля, выпущенная из пистолета, никак не сможет пробить толстый слой брони. Только полный идиот может мечтать сбить вертолет при помощи обычного пистолета. Линчало, конечно, заметил странные взгляды двух солдат, но ему было лень что-то объяснять. Вместо этого он подошел к дренажной трубе, которая располагалась на стене высокого здания, и словно обезьяна начал взбираться вверх. сон, который внимательно следил за Линчао, удивленно пробормотал. «Неужели он реинкарнация Человека-паука?» Чушана убнулся и додумчиво сказал… Если он сберётся на крышу высотки, то у него может получиться осуществить свой план. Однако пробивная мощность пистолета крайне ограничена, и вряд ли сможет нанести вертолету существенный вред. Я надеюсь, что Вэй сможет разобраться с противником, иначе все мы будем мертвы. В это же время Лин Чао забрался на крышу многоэтажного здания и осмотрелся в поиске падальщиков. Но ему повезло, и здесь никого не было. Спрятавшись в темном углу, он внимательно следил за двумя вертолетами, которые вели воздушное сражение. Спустя минуту Лин полностью сформировал план и, подняв пистолет, прицелился в задний топливный бак второго вертолета, после чего решительно нажал на курок. Прозвучало три последовательных выстрела. Линчал опустил пистолет и внимательно посмотрел на вертолет. А в заднем топливном баке виднелось небольшое отверстие, через которое вытекало масло. Это было довольно таки красивое зрелище, так как желтое масло причудливо переливалось на солнце. Линчал сразу же понял, что достиг желаемого эффекта, поэтому быстро спустился к остальной группе выживших. Чушан также заметил, что топливный бак второго вертолета был пробит. Поэтому он обернулся и удивленно посмотрел на Линчало. «Как ты это сделал? Вертолет обладает мощной защитой, и пистолетные пули точно не смогли бы пробить ее. «Ты прав. Именно поэтому я сделал три выстрела». Кивнул Линчало. «Три?» Ошелмлённо воскликнулся осон. сон. Линчало посмотрел на молодого солдата и ответил. «Если три раза попасть в одну и ту же точку, то урон от пули приумножится». Ушан не мог поверить в произошедшее. Это просто невозможно, Вертолет движется очень быстро. Даже если бы он стоял на месте, я вряд ли бы смог это сделать. А у тебя получилось попасть в одну и ту же точку на движущемся вертолете. Высококлассные военные снайперы могут сделать три выстрела в десятку, но и она в диаметре составляет 3 дюйма, поэтому существует некоторое отклонение. Как же нужно учитывать не только скорость вертолета, но и его вибрацию, которая также повлияет на положение цели. Ну да, именно поэтому я целую минуту следил за вертолетом и лишь после этого выстрелил. Соглашаясь с его словами, Линчао кивнул. От такого ответа Чушан полностью лишился дара речи. Офицер Сеосон поднял большой палец. После стольких лет жизни я наконец-то понял, что такое настоящий гений. Ты всего лишь за одну минуту смог проанализировать и понять каждый нюанс полета вертолета. В этот момент из-за потери топлива второй вертолет начал терять высоту. Первый вертолет сразу же воспользовался этой возможностью и совершил смертельную атаку. Под градом пуль, выпущенных из пулемета, пилот сразу же умер и вертолет спикировал на землю. Вертолет с характерным звуком упал на площадь, а его винты, проделав несколько глубоких отметин, разлетелись на куски. Звук крушения вертолета не смог остаться незамеченным, и множество падальщиков устремилось к площади. Сильно раненые пассажиры испустили предсмертные крики и, спустя лишь секунду, замолчали навсегда. В этот момент из первого вертолета спустили канатную лестницу, Два доктора и медсестра чуть не заплакали от радости. Они так долго ждали, когда их спасут, и вот наконец-то настал этот момент. Они верили, что теперь будут в полной безопасности. Чушан положил руку на плечо Линчао и улыбнулся. «Брат Линчао, у тебя превосходный талант, поэтому тебе место в армии. Если у тебя возникнут какие-то трудности и понадобится моя помощь, просто найди меня». Я помогу» Линчао не ответил, лишь кивнул головой. «Ну, пора и Сказав это, Тюшан забрался на лестницу и начал подниматься вверх, но спустя лишь секунду он остановился и сказал «Ты должен выжить» «Если мы еще встретимся, я точно угощу тебя хорошей едой» Уже сидя в вертолете, закричал Сяосон, когда прозвучал этот крик. Линчао ошеломлённо осмотрелся и прошептал. «Зачем же так кричать? Неужели ты хочешь привлечь сюда еще больше падальщиков?» Просто помахав вертолету на прощение, парень развернулся и скрылся за зданием. Лауэй поднял лестницу с Чушаном и, странно посмотрев на удаляющуюся фигуру человека, спросил. «А кто это был?» «Почему он не поднялся в вертолет? «Похоже, он повредил второй вертолет и именно поэтому...» Его пилот немного замешкался, чем я и воспользовался. В противном случае у меня были бы огромные проблемы. Чушан тяжело вздохнул и ответил. «Его зовут линчао Он спас мне жизнь. Я предложил ему вступить в армию, но он отказался». «Он спас тебе жизнь?» Удивленно спросил Уэй, после чего, улыбнувшись, продолжил. «Если он твой брат, то значит и мой. Если в будущем мы с ним встретимся…» Я сделал все возможное, чтобы помочь ему. Что произошло на базе? Нахмурившись, спросил Чушан. Это тублюдок Бэйфан! Яростно закричал Ауэй. Теперь армия погрузилась в хаос. Большинство генералов забрали свои войска и ушли, чтобы создать свою точку влияния. На базе сейчас остались лишь старые командиры и несколько генералов, которые все еще планируют остаться в армии. «Этот ублюдок поверил в свои силы?» Зловещо ухмыльнулся Чушан.